Мне нужно знать еще кое-какие подробности, обращаясь к заказчику. Кроме того, что написано в этом досье, мне нужна ваша консультация. Я могу вам помочь, удивляется собеседник, именно вы. Судя по всему, вы достаточно внимательный человек. У меня есть несколько вопросов, на которые я хотел бы получить ответы. Это поможет в моих поисках. Он кивает разрешая спрашивать. Вы встречались с ним лично, задаю я первый вопрос, и он снова кивает, ничего не добавив. Первое свойство характера, о котором вы подумали, его первая главная отличительная черта на ваш взгляд. Он чуть задумался, затем ответил. Хитрость, изворотливость, скользкий тип, очень хитрый. Понятно. Теперь следующий вопрос. Как он ведет себя в обстановке опасности? Отступает или нападает? Прячется или прикрывается какими-то обстоятельствами? Думаю, скорее он уклоняется от прямого столкновения, чтобы обойти и ударить с тыла. Но он достаточно злопамятен. Вы указали в досье, где именно вы его искали? Конечно. Все страны, города, дома, как мы искали, почему, где именно, все там написано. Но досье вы должны мне вернуть. Это даже больше того, на что я рассчитывал. Конечно, через два дня вам привезут досье. Назовите адрес, куда именно. Он не спрашивает, кто привезет. Нет, этот тип определенно профессионал. И я задаю последний, самый важный вопрос. Как вы догадались, что он жив? Подмененный труп еще не доказательство. Может, просто в морге напутали и выдали не того? В прошлый раз вы сказали, что вам удалось вскрыть его могилу. Мой заказчик достает сигарету, закуривает и неприятно улыбается. Ошибки быть не могло. Но самое главное, после его смерти... Неизвестный, но очень похожий на него человек появился в Швейцарии и снял деньги, которые принадлежали совсем другим людям. Вы верите в такие случайности? Честно говоря, нет. Киваю я уже понимаю, что его подозрение оправдано. А он продолжает. Мы искали его по всему миру шесть месяцев. Задействовали для этого сотни людей обращались к частным сыскным агентствам. Его нигде не могут найти. А нам он очень нужен. Представляю как, улыбаясь в ответ, если вы готовы платить такие деньги. Надеюсь, не придется искать вас, когда вы должны будете заплатить мне оставшуюся сумму. Иначе это было бы слишком накладно, искать его и вас. Какое-то время он недоуменно смотрит на меня, и только затем, поняв, что я почти слово в слово, повторяю слова, которые он мне сказал при расставании в прошлый раз, начинает смеяться. Честное слово, он смеется так, словно металлом водит по стеклу. — Мы в расчете! — отсмеявшись, говорит он, блеснув золотым зубом, расположенным в глубине его неприятного рта. Все-таки тонкие губы бывают у очень злых, и мстительных людей. Но можете не волноваться, деньги будут выплачены, исправно. А я и не волнуюсь. Пока не получу деньги, вы не узнаете адреса того, кого ищете. Конечно, если я его найду. Он согласно кивает. До свидания. Я забираю свой дипломат и ухожу от этого типа. Он либо бывший руководитель профсоюза палачей, либо бывший директор скотобойни. От него физически пахнет кровью. Ведь у крови есть свой специфический запах, который может перебить аромат любого французского парфюма. Мне неприятен этот заказчик. Слишком долго находиться в компании с этим типом, очень тяжело. Лучше не видеть его. Вечером я листаю объемное досье. Никаких сомнений нет. Эти ребята либо из службы безопасности, либо из других не менее компетентных органов. Все учтено, подшито, проверено. Такое объемное досье я в своей жизни еще не видел. Кажется, они действительно проследили его жизненный путь от рождения до могилы. И так аккуратно все зафиксировали. Рашид Амирович Касимов родился в Ташкенте в 1948 году. Отец работал заместителем начальника Национального Госбанка. Вот откуда у него такие способности финансово. Мать была обычной домохозяйкой, что на Востоке встречается часто. Странно, что у них была маленькая семья всего двое детей. Он и сестра. Хотя нет, был еще брат, который умер в детстве. О нем я тоже нашел информацию. Учеба в школе, учеба в институте, женитьба, родственники жены, дочь, сын, переезд в Москву, открытие разного рода кооперативов, участие в акционерных обществах, близость с сильными мира, его личные друзья, фотографии друзей, его связи с мафией, Откуда они узнали такие подробности? Его любовницы. Неужели за Касимовым столько лет следили? Иначе просто трудно вообразить, какие деньги и усилия вбуханы в это досье. Здесь действительно работали десятки людей.